Лосурская бригада, стоя за костяным помостом, на котором располагался королевский трон, смотрела, как передают эльфийскому посольству Арганиэль Равиниаль, Дейреа, Кос, Алкаслотель. Девушка казалась утомленной. Видимо, несмотря на комфортные условия пребывания в плену, спалось ей все-таки плохо. За спинами троих послов в церемониальных костюмах цвета молодой листвы клубилось око портала. Владыка Дай-Елитель – Желал как можно быстрее увидеть дочь. вительья стоящая рядом с Дробушем, с изумлением оглядывала огромный тронный зал. Все произошедшее казалось непереходящим кошмаром, начавшимся в тот момент, когда ей удалось пересечь завесу, скрывающую лималь от остального мира. Ее и сейчас не отпускало ощущение, что то была ловушка, придуманная Гопотамкиным, дабы заполучить для себя такой мощный артефакт, как сообщающийся сосуд. То, что сосуд оказался человеком, древнего бога, не имевшего ни совести, ни морали, лишь своеобразное понятие о порядке не волновало. В поединке двух воль, божественной и человеческой, победила последняя однако выиграла бы она, если бы не подсказка Ники и пришедшая вовремя помощь друзей. Накануне ее пожелал видеть Его Величество Ахфельшпротен I. Закрытая аудиенция подразумевала наличие у короля лишь двух собеседников, и вторым, к изумлению Вительи, оказался почтенный хранитель трона. «Садись, рокури Аркаэлия, пригласил король. «Дай взглянуть на тебя». «Ты красива!» «Отчего вы называете меня эльфийскими словами, Ваше Величество?» — удивилась она. «От того, что они точнее всего передают твою суть, девушка. Ты носишь в себе погибель мира и когда-нибудь можешь не справиться с ней». «Я не понимаю», — нахмурилась волшебница. «Ирония судьбы, когда слабое существо, перенимая божественную силу, становится сильнее дарующего ее», — дребезжащим голосом заговорил хранитель трона. «В этот раз ты все сделала правильно, не поставив мир на грань катастрофы. Но будешь ли ты так же мудра в грядущем?» Виталья задумалась. «Иметь неограниченную силу — дело опасное, но ведь Ники справляется». «Я обещаю быть осторожной», — честно ответила она. «Но это все, что я могу обещать, поскольку сама пока плохо понимаю собственную природу». «Твое вмешательство вызвало обрушение недр на территории размером с небольшое княжество», — помолчав, недовольно произнес Ахфельшпроттен: «Статикс, пограничная река, поменяла русло» в связи с чем нам предстоят долгие и нудные споры с эльфами о том, где проходила прежняя граница. Поскольку теперь там пустота, огромная каверна, постепенно заполняемая лавой из глубин земли. Слава Руфусу и Торусу, никто не погиб ни из гномов, ни из эльфов. Более того, Ваше Величество, насколько я понимаю, странная болезнь, поразившая ваших соседей, «Теперь должна прекратиться», — холодно сказала Вителья. Она потихоньку начинала сердиться на двух умудренных опытом гномов, пытающихся учить ее жизни. «В попытке сохранить им жизнь вы тоже будете обвинять меня?» «Весы вечности нестабильны», — покачал головой Ниппельдроп и задумчиво погладил рукоять молота, стоящего у его ног. Лишь одно останавливает нас с его величеством от того, чтобы уничтожить тебя, волшебница, как величайшую угрозу мирозданию. Вот это!» Он вновь с нежностью погладил рукоять. «Если сам Руфус на твоей стороне, значит, в тебе есть что-то еще, кроме угрозы». Руфус? Вителья непонимающе смотрела на старика. С неожиданной легкостью тот взмахнул молотом. Этот молот он держал в руках девушка. «Я думала, его настоящий молот в Драгобужье, в Синих горах», — растерялась волшебница. «Во всех учебниках истории так написано». Его величество захохотал. «Юные гномы, такие шутники, любят расписывать стены чертогов скабрёзными стежками, хотя и знают, что порка для тех, кого поймают, будет жестокой». «Но ты же не станешь считать их каракули исторически верным фактом». Сейчас, плечом прижавшись к плечу дробуша, вновь принявшего человеческий облик, Вителья всерьез размышляла, что после услышанного от Ахфельшпроттона можно, а что нельзя считать исторически верным фактом. И опомнилась лишь тогда, когда стоящий чуть впереди Ягарай окликнул светловолосую эльфийку — уходящую в сопровождении послов в портал. Она не оглянулась. Застыла, будто в миг превратилась в ледяную статую. Рюворон, подойдя к ней, остановился сзади, склонился, шепча на ухо. Да, все произошедшее в Лимале казалось Вителье Таркан-Анденец кошмаром, и кошмар не прекращался. Отцепенев, она смотрела, как рука Рюворона коснулась плеча Арганиэль, как-то резко обернулась и взглянула на него с отчаяньем и надеждой, как закинула руки ему на плечи и, приподнявшись на цыпочки, подарила поцелуй, такой жаркий, что стоящие по соседству гномы отвели глаза, а эльфийские послы машинально положили ладони на рукояти церемониальных мечей. Высокий черноволосый егорай и хрупкая, будто светящаяся изнутри эльфийская принцесса, вместе смотрелись так, словно были нареченные с рождения парой. Вителья все время с пробуждения в каменной могиле, пребывающая в каком-то полусне, вдруг вспомнила и его руки, и его губы, и движение сильного тела, от которого сама вспыхивала, как сухая трава от искры. Это все уже принадлежало ей когда-то. Его дыхание и стоны, его сила и нежность, его честность. Широко раскрыв глаза, Вита смотрела, как возвращается Яга, и лицо его светилось, будто он перенял у эльфийки сияние. Спохватившись, отвела глаза. Крейская девушка не станет прилюдно выказывать свой интерес к мужчине. Все, что им нужно, вернуться в Лоссурию и поговорить. Ведь они еще ни слова не сказали друг другу с того момента, как она, открыв глаза, обнаружила рядом и его, и Дробуша, почему-то в истинном облике, и других своих друзей. — Когда ты так мило размышляешь, я готов тебя расцеловать! — раздался в ее голове мурлыкающий голос. На миг мелькнула перед глазами кошачья морда на тулове, увешанном цепочками. — Оторву уши! — пригрозила Вителья и усы выдеру. «И кто тебе придет на помощь в трудную минуту?» — осведомился ехидный голос о вредной старушенции. Девушка не ответила. Она смотрела на Яго.